Пятая. По всей вероятности, видео было снято на мобильный телефон. В фокусе камеры появились двое мужчин среднего телосложения в джинсах, темных футболках, черных балаклавах и солнцезащитных очках. Судя по смуглым рукам, уроженцы Ближнего Востока. Молодые, моложе тридцати. На видимых участках кожи ни шрамов, ни татуировок. Помещение за их спинами занавешивало простыня. Мужчины по очереди вознесли благодарственную молитву своему Господу и присягнули в верности халифу Абу-Бакру Аль-Багдади, иракскому лидеру ИГИЛ. И оба говорили по-итальянски, сверяясь с бумажкой и время от времени поглядывая в объектив. «Мы солдаты исламского государства», — сказал левый. «Это мы нанесли удар по поезду, куда нет ходу нашим братьям-иммигрантам. В таких поездах разъезжают богачи, финансирующий войну против истинной религии. И затем заговорил правый. Голос у него был глубже, а произношение типично римское. — Мы никогда не перестанем сражаться с вами. Вам не спастись ни в командировках, ни в турпоездках, ни в своих постелях. По закону шариата наши действия совершенно оправданы. Вы угнетаете правоверных, заключаете их в тюрьмы, забрасываете бомбами. Мы же ударим по вам. И левый. С благословения Аллаха мы завоюем Рим, сломаем ваши кресты и превратим в рабынь ваших женщин. По мне укрыться от нас даже в собственных спальнях. Мы закрываем лица, потому что намерены бороться с вами, пока не умрем мученической смертью. Заключил правый. Когда видео закончилось, наступила гробовая тишина. Ролик проигрывался на жидкокристаллическом экране клуба постоянных пассажиров на вокзале Термини который охранялся карабинерами в масках из группы специального назначения, вооруженных автоматами. Среди изогнутых клубных диванчиков толпилось с полсотни высокопоставленных чиновников из различных полицейских и военных подразделений. Когда снова включили свет, все заговорили наперебой, и генерал карабинеров, председательствующий на совещании, был вынужден призвать к тишине. «По одному, пожалуйста!» «Вы полагаете, что они действуют вдвоем или являются представителями более крупного формирования?» спросил один из полицейских чиновников. «В настоящий момент ничего нельзя сказать с уверенностью», ответил генерал. «Как вам известно, сейчас каждый второй, буйно помешанный, объявляет себя воином халифата. Однако без высокого уровня подготовки и доступа к редким химическим веществам осуществить подобный террористический акт было бы невозможно». Следовательно, нельзя исключать связь с кадрами ИГИЛ. Колумба, до сих пор стоявшая поодаль, прислонившись к одной из стеклянных стен, подняла руку. Находились ли в поезде лица стратегического значения? Присутствующие начали перешептываться, разглядывая Коломбу, но генерал и бровью не повел. Насколько мы знаем, нет. Но расследование только началось. Он обвел взглядом собравшихся. Кризисная группа Министерства внутренних дел уже совещается с министром и премьер-министром. Довожу до вашего сведения, что уровень террористической угрозы повышен до альфа-1, что, позвольте напомнить, означает возможность новых терактов. Мобилизованы все правоохранительные структуры. Рим объявлен зоной, запретной для полетов. Воздушное сообщение временно приостановлено по всей стране. Станция термини закрыта до новых распоряжений – А метро не откроется, пока не закончат проверку саперы. На минуту в зале замолчали. Все пытались переварить чудовищность сложившегося положения. Италия превратилась в зону военных действий. Какие вещества использовали террористы? Наконец спросил тот же полицейский чиновник. Генерал кивнул женщине в темном костюме. Это была Роберта Бартона из Миланской лаборатории судебной экспертизы. Для друзей просто Барт. Колумба знала, что в своем деле Роберте нет равных, но никак не ожидала встретить ее здесь. «Доктор Бартоны из лаборатории Лабанов возглавляет группу судмедэкспертов, проводящих аутопсию жертв», — сказал генерал. «Прошу вас, доктор бартоны Барт встал из-за прилавок, заменяющий кафедру, и подключил ноутбук к жидкокристаллическому экрану. «Предупреждаю». Изображение довольно отталкивающее. Она нажала на пробел. На экране появилась фотография баллона-спрея, завернутого в упаковочную бумагу. От насадки отходили два провода, подключенные к таймеру на батарейках. Началась сутолка Каждый пытался занять место с лучшим обзором. Кто-то в задних рядах возмутился, что ничего не видит. «Этот литровый баллон», — пояснила Барт, — «нашли при обыске саперы». Он был подключен к вентиляционной системе. На экране показался снимок открытой панели в стене поезда. За ней проходила электропроводка и резиновые трубки. В 23:35 электромагнитный клапан открылся и содержавшийся в баллоне газ попал в вагон Люкс. Клапан был подключен к Nokia 105 французского производства. Это был одноразовый мобильник на который, по всей вероятности, поступил звонок с другого одноразового телефона. К расследованию уже подключилась почтовая полиция. Барт нажала на клавишу. Взглядом предстала фотография вагона, снятого с порога двери, в которую входила и Колумба. Были ясно видны первые трупы. Барт снова защелкала по клавиатуре, и по экрану побежали изображения тел погибших. В зале раздался ропот. Почти тотчас же после выдыхания газ вызвал у пассажиров судороги, внутреннее кровоизлияние и расслабление сфинктеров. Еще один щелчок по клавише. Старик с тростью. Несмотря на то, что смерть выглядит насильственной, мужчина сам напоролся на трость во время предсмертных конвульсий. Исходя из внешнего вида тел и скорости наступления смерти, команда биозащиты выдвинула версию о том, что использовался... Нервно-паралитический газ, VX или, может быть, зарин. Поэтому были приняты меры по полному карантину территории. Однако, прибыв на место, я уже при предварительном осмотре тел заметила лиловые пятна гипостаза. Щелк. Розоватое пятно на обнаженной спине трупа, лежащего на секционном столе. Я также заметила блеск крови. Щелк. Пятно крови на одном из кресел. Один из полицейских торопливо вышел через автоматические двери, прикрывая рот ладонью. Это навело меня на мысль, что злоумышленники использовали не нервно-паралитический газ, а иное, в некотором роде более классическое вещество. При дальнейшем исследовании образцов гипотеза подтвердилась. Барт помолчала. Цианид. наконец, дрогнувшим голосом произнесла она. «Щелк. Схема строения молекулы». «Синильная кислота в газообразном состоянии», — уже тверже продолжила Бартоне. «Как многие из вас знают, цианиды вступают во взаимодействие с железом в клетках, блокируя дыхательную цепь. Жертвы погибают в судорогах, поскольку эритроциты перестают переносить к тканям кислород. Они продолжают дышать и тем не менее задыхаются. Кровь становится ярче из-за насыщенности кислородом». Щелк. Еще одно из окон вагона «Люкс». Газ рассеялся через дверь вагона и щели в окнах, чему способствовали движение поезда и падение давления во время прохождения через тоннели. Щелк. Мертвый проводник. Увы, когда кондуктор открыл двери, концентрация газа была еще чрезвычайно токсичной, и доза, которую он вдохнул, оказалась смертельной. К счастью, затем цианид еще больше рассеялся в воздухе, Однако агент Польфер, вошедший в поезд после кондуктора, вдохнул достаточно, чтобы у него начались респираторные проблемы, а по дороге домой он потерял сознание. Ему немедленно оказали медицинскую помощь, и сейчас он в опасности. В зале снова зашумели. Барт прервалась, и генерал Карабинеров опять потребовал тишины. Коломбо подумал, что бездельника агента настигла мгновенная карма. Как бы там ни было, продолжила Барт, всем, кто входил в вагон или вступал в контакт с телами погибших, ввели профилактическую дозу гидроксокобаламина. По нашим прогнозам, никаких проблем серьезней легкой тошноты и головной боли у них не будет. Почему газ попал только в первый вагон? Изучив фотографии, спросил генерал. Потому что нам повезло. Щелк. Грубый набрусок вентиляционной системы. Схема выглядела так, словно нарисована от руки, и, по всей вероятности, так и было. Видите красный круг? Здесь находится обменник, который распределяет потоки воздуха, поступающего в вагон «Люкс» и остальные вагоны. Барт указал ручкой на кружок поменьше. Баллон был подключен сюда, пятью сантиметрами ниже вентиляционного узла. Если бы террористы подключили баллон выше воздухообменника... Газ попал бы во все помещения поезда, включая кабину машиниста, и жертв был бы в десятки раз больше. Последовали новые вопросы, но у Коломбы так трещала голова, что ей пришлось выйти из зала на свежий воздух. Уже через несколько секунд к ней, закуривая на ходу, подошел начальник мобильного подразделения Маурицио Курчо. Прошло семь месяцев с тех пор, как Коломба вернулась на службу, и все это время они поддерживали самые теплые отношения. «Все хорошо?» — спросил он. Не так давно Курчо сбрил усы, и Коломба никак не могла привыкнуть к хроническому, почти ехидному выражению, которое придавало его лицу изогнутая верхняя губа. Просто немножко отупела Есть шансы установить происхождение цианида? По мнению доктора Бартона, это будет нелегко. Цианид «Непромышленный. Он изготовлен на дому из какой-то вишни, что растет везде и всюду». «Лавра-вишня», — сказала Коломба. «Какая вишня росла у нее в саду, когда она работала в Палермо, и была единственным растением, которое ей удалось не угробить? Значит, у ИГИЛ есть лаборатория в Италии. Или целый арсенал. А, вероятно, и то, и другое, причем, возможно, не в единственном числе». Правда в том, что мы ни черта не знаем. Он бросил окурок в приполненное мусорное ведро. Рано или поздно оно должно было случиться. Могло быть и хуже. Но мы не знаем, что задумали эти сукины дети. Необходимо найти их, прежде чем они еще что-то натворят. Поезжайте домой, придохните. Вы выглядите так, словно вот-вот свалитесь без чувств. Думаю, сейчас не самое подходящее время для отдыха. «Хотя бы примите душ, Коломба, Простите за прямоту, но от вас воняет, как в раздевалке!» Она покраснела. «Увидимся в участке!» Наскоро попрощавшись и обнявшись с Барт, которая укорила ее, что она никогда не звонит, Коломба велела одному из агентов отвезти ее домой. Всю дорогу, пока полицейский предпенсионного возраста высказывал опасение, что грянет Третья Мировая, она не отводила взгляд от окна, за которым пролетал смазанный город. Стоило прикрыть веки, и перед ее глазами снова появлялись искаженные лица отравленных пассажиров. Запах дезинфицирующего средства, исходящий от ее одежды, сменялся стоящим в вагоне зловонием крови и дерьма. А потом давним смрадом обгоревших трупов, разорванных взрывом С-4 в парижском ресторане, где чуть не лишилась жизни и она сама. В тот день она называла только катастрофой. Колумба снова видела, как ударная волна настигает пожилую женщину. Ее разлетающиеся кости вонзаются в соседи по столику, а в разбитое окно вылетает горящее тело молодого человека, который вместе с женой отмечал годовщину свадьбы. В какой-то момент Колумба задремала, а когда проснулась, в ушах еще звенел собственный крик. В горле неприятно першило, Как бывает, когда принапряжешь голос. Похоже, она и правда кричала во сне, потому что водитель немного испуганно косился на нее краем глаза. Она вошла в дом. Перед глазами все плыло. Ее двухкомнатная квартира, обставленная мебелью из Икея, из блошиных рынков, находилась в старом палацце на набережной Лунго-Тевере, недалеко от Ватикана. Хотя Колумба жила здесь уже четвертый год, Берлога до сих пор выглядела безликой и необжитой. Единственным уютным уголком было обитое красной кожей кресло в гостиной, окруженное стопками потрепанных книг, которые она мешками закупала на книжных развалах, чередую классику в мягких обложках с бульварными романами забытых писателей. Колумбе нравилось разнообразие и неожиданные сюжетные повороты, а книги стоили так дешево, что любое чтиво, показавшееся ей скучным, она могла без зазрения совести выбросить, прочтя всего несколько страниц. В настоящий момент она медленно продиралась сквозь милого друга Мапасана, такого зачитанного, что иногда бумага рвалась прямо под ее пальцами. она встала под душ, а когда обсыхала, завернувшись в халат кимоно, ей позвонил Энрико Малотеста. Этот финансист был женихом Коломбы. Пока она не попала в больницу после парижского взрыва, мучаясь приступами паники и чувством вины. Тогда-то он и сделал ноги, основа снова объявился в ее жизни всего пару месяцев назад. Якобы нашел в ящике стола старую фотографию, но ну, прямо как в песенке «Претендерс». Энрико утверждал, что соскучился, но, по всей вероятности, у него просто-напросто не складывался с личной жизнью. У Коломбо язык не поворачивался послать его куда подальше. Когда-то она к нему испытывала привязанность, да и трахался он отлично. Это вечно мешало ей бросить трубку. «Я слышал о теракте», — сказал Эндрика. Судя по шуму на заднем плане, он был уже в парке. Скорее всего, на Вели Помфили. Ему нравилось выбираться на пробежку ранним утром. Бегать любили они оба. В интернете пишут, что ты там была. «Значит, так и есть. Да ладно тебе». «Была или нет?» Выйдя из ванной, Колумба села на край кровати, которая притягивала ее как магнит. «Была». «Я думал, мол, не, не бьет в одно место дважды». «Очень тактично. Как бы там ни было, это не так. На такой работе, как у меня, люди превращаются в громоотводы. Особенно некоторые», — добавила она про себя. «Как это было?» «Жаждешь горяченьких подробностей?» «Ты ведь знаешь, я всегда их любил», — весело отозвался Энрико. «На что-то ты намекаешь», — мысленно спросила Коломба тоном, который больше подошел бы ее матери. «Что ты имеешь в виду?» «Нет никаких подробностей», — отрезала она. «Страшная смерть, и вот и все». «Говорят, кто-то взял на себя ответственность за теракт». «Говорят». «И что пассажиры отравились газом». — Да. Неожиданно для себя, — она добавила, — я и сама чуть им не надышалась. Пожалуй, я действительно вдохнула небольшую дозу. — Ты шутишь? — Нет. — Как ты? — Голос Энрика звучал тепло и искренне, но, возможно, он, как обычно, моручил ей голову. На сей раз Коломба решила принять его беспокойство за чистую монету и откинулась на постель в распахнувшемся на бедрах халате. Внезапно ей так сильно захотелось Энрика, что она положила руку себе между ног. «Все хорошо. Не волнуйся», — сказала она. «Какого хрена ты творишь? Забыла, что этот говнюк бросил тебя, не дождавшись даже, пока тебя выпишут из больницы?» Она не забыла, как он ее предал, но помнила и другое. «Что значит «не волнуйся»? Ясное дело, я волнуюсь. Ты дома?» Я загляну к тебе перед работой. — Да, загляни. — Нет, в другой раз я уже ухожу. — Не слушай меня и приходи. — Я всего на пять минут, — сказал Энрика, почувствовав, что ее воля слабеет. — Да, приходи, приходи скорее, — мысленно взмолилась Колумба. — Нет, мне нужно идти, — сказала она и повесила трубку. — Ну ты шлюха, — с досадой подумала она. Нашла время. Разнижившись от вожделения, она невольно закрыла глаза и блаженно провалилась в омут сна. Через час ее разбудил звонок домашнего телефона. Колумба так отвыкла им пользоваться, что не сразу его узнала. Нащупав трубку, она чуть не выронила ее из-за как под анестезией, руки. Звонил секретарь Курчо. От нее требовалось как можно скорее явиться на службу. Начинались облавы.